Дорогие радиослушатели, прочтем из послания Иакова 1 главы 18 стиха. Там записано «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Кто-то сказал «Если ты родился однажды, то умрешь дважды, а если родился дважды, то умрешь однажды». И это не просто кто-то придумал «Так сказал сам Бог». Родившись однажды здесь на земле, человек обязан своим рождением родителям. Рождение же свыше – это то рождение, которым мы полностью обязаны Богу и действию Святого Духа. В псалмах, книге Иова и других книгах Библии достаточно много говорится о первом рождении человека. И, как правило, с ним все понятно. В противном случае существует учебник по биологии. Но когда мы говорим о рождении свыше или о втором рождении – то мы говорим о том, о чем не прочитаешь в учебнике и что не преподают в общеобразовательных школах, хотя и является достоянием людей, живущих в эпоху Нового Завета, то есть нас с вами. А что же это такое – рождение свыше? Примечательно, что возрождение – это то, что радикальным образом отличает Новый Завет от Ветхого Завета. Никто и никогда в Ветхом Завете не мог родиться свыше, потому что тогда это было недоступно человеку. Пророки Ветхого Завета не раз предсказывали это самое великое чудо в истории грешной земли. Праведники и святые люди Ветхого Завета жили в ожидании этого времени, когда Дух Святой совершенно особенным образом начнет взаимодействовать с человеком. В книге пророка Иезекииля, 36 глава, 26 стих говорится, «И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам. «И возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». С того момента, как в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на учеников Иисуса Христа, о чем мы читаем во второй главе Деяний апостолов», это обетование было исполнено. Теперь раскаявшемуся в своих грехах человеку Бог дает новое сердце, способное каяться, сердце, способное искать Бога. В результате этой духовной операции Бог забирает у человека каменное сердце и дает ему новое, плотяное, имеющее закон в самом себе, сердце, наполненное страхом Божьим. В Новом Завете человек обретает новый статус перед Богом. Это связано с прощением его грехов. Теперь Бог объявляет человека чистым». Как-то на работе в руки мне случайно попала газета, в которой была статья со следующим заголовком «Вторым рождением 28-летний хуторянин обязан медработникам и водке». В этой статье говорилось о том, как двое приятелей выпивали, расположившись на заснеженном поле за хутором. Происходило это где-то в России, они пили, пили, спустя сутки собутыльник очнулся у себя дома, а второго нигде не было, и он сразу же побежал на то место, где и нашел своего товарища, замерзшего в бессознательном состоянии. В общем, его еле спасли, но что интересно, медики сделали такое заключение. Если бы не огромное количество выпитой водки, то больше суток, проведенных в снегу, этот человек не выжил бы. Это катастрофа. Медики этим самым говорят, ребята, если вы пьете на холоде, то напивайтесь так сильно, чтобы вам не замерзнуть и не умереть. Бог, конечно, говорит совсем по-другому. Тебе надобно родиться свыше. И если бы этот человек пережил это рождение по-настоящему, то он никогда не оказался бы в такой ситуации, он никогда не был бы обязан своим спасением, водке или еще чему-либо. Обличение логическим разрешением, которого является покаяние грешной души, подводит нас к самому важному действию Святого Духа сегодня, действию, без которого не было сегодня бы Церкви, не было бы библейского христианства. Это действие возрождения человека или рождения свыше. Помните, когда Никодим пришел ко Христу, чтобы получить ответы на некоторые вопросы, касающиеся религиозной практики? Господь ответил совершенно в неожиданном для него ключе. Мы читаем в Евангелии Туана, в третьей главе, «Иисус отвечал истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Возрождение – это суверенный акт Бога, в результате которого Он дает новую жизнь и новую природу духовно мертвому грешнику. В результате этой тайны человек становится родственником Богу, причастником божеского естества, пригодным для жизни в небе. Мы иногда не понимаем, думаем, что стать верующим – это значит записаться в какую-нибудь церковь, пережить какое-нибудь сверхъестественное действие или крестик на груди носить. Как часто люди сегодня мыслят, ну вот я такой, какой я есть, со всеми недостатками, что тут уж поделаешь. Они думают, что сейчас станут верующими и Бог подействует на них, как какой-то усилитель, но ничего подобного. Рождение свыше – это не водное или какое-нибудь еще крещение. Это самое большое чудо, которое Святой Дух когда-либо делал здесь, на земле. Что может быть лучше, чем быть рожденным от самого Бога? И взять после этого и свести действия Святого Духа к тому, что кто-то где-то упал или пережил что-то невероятное – это просто насмешка. Друзья, Святой Дух пришел не для того, чтобы эмоции нам Пощекотители, фокусы здесь показывать. Когда мы говорим о рождении свыше, то мы говорим о полной удовлетворенности, которую человек имеет в Боге. Когда мы со всеми своими немощами, проблемами и просьбами можем прийти к Небесному Отцу, рассказать об этом и пережить на себе Его спасающую руку. И если мы не пережили рождение свыше, не понимаем этого, то наше христианство представляет печальную картину. Все последующие действия Святого Духа в жизни человека базируется на этом самом важном – на возрождении его души. Рожденный свыше христианин – это человек, рожденный к новой жизни, жизни совсем другими ценностями, принципами, взглядами, идеалами, приоритетами, мыслями и поступками, чем прежде к жизни с перспективой неба. Если раньше он не мог понять, зачем он должен идти и заточать себя в церкви на два часа, то теперь его никто и ничто не может удержать от этого, в кавычках, безумия. Если раньше он не прочитал ни одной книги за всю жизнь, то теперь он зачитывается, книга книг сопровождает его везде, куда бы он ни пошел. И так далее, и тому подобное продолжать можно до бесконечности, потому что невозможно выразить словами глубину той перемены, которую Бог производит в человеке. Пусть Господь благословит и вас пережить это великое чудо рождения, если вы еще его не пережили, а если да –